11 марта 1945 года, 16 часов 3 минуты. На пограничной заставе Штирлиц быстро решил все вопросы. Обер-лейтенант оказался покладистым славным парнем. Сначала Штирлиц даже подивился такой покладистости. Пограничники славились чрезмерным гонором, словно бурши прошлого века. Но, поразмыслив, Штирлиц понял, в чем тут дело. Жизнь в горах... На границе с нейтральной Швейцарией, в каком-то особом лунно-снежном мире, вдали от бомбежек, разрухи и голода, заставляла и обер-лейтенанта, командовавшего зоной, и всех остальных местных начальников угождать каждому, приехавшему из центра. Манера поведения пограничников, их угодливость и непомерная суетливость привели Штирлица к важному выводу — граница перестала быть непроходимой. Было бы идеально, думал он, связаться прямо отсюда с и попросить его дать указание кому-то из верных сотрудников разведки доставить пастора прямо сюда, на заставу. Но он понимал, что любой звонок в Берлин будет зафиксирован ведомством Мюллера, а провал Шелленберга и той миссии, которую он возлагал на пастора, должны были стать козырной картой именно его, Штирлица, когда он будет докладывать об этом Борману с фотографиями, данными магнитофонных записей, с адресами, явками и рапортом пастора, чтобы скомпрометировать те переговоры, неэффективные а настоящие, которые должен был вести в Швейцарии генерал Карл Вольф. Договорившись о месте, в котором он переведет через границу пастора, это было ущелье, поросшее хвойным молодым лесом, Штирлиц еще раз расспросил о том, как называется маленький отель в Швейцарии, видный отсюда с границы. Он узнал, как зовут хозяина отеля и сколько времени придется ждать такси из города. Он выяснил, где находится ближайший отель на равнине. По легенде, пастор шел на лыжах с равнины в горы и заблудился в ущельях. В Берне и Цюрихе у пастора были друзья. Открытка, которую пастор должен отправить с видом набережной лазанны значила бы, что предварительные разговоры закончены, связь налажена, можно приезжать для серьезных бесед. Поначалу Шелленберг возражал против этого плана Штирлица. «Слишком просто», — говорил он, — «слишком все облегченно». «Он не сможет вести себя иначе», — ответил Штирлиц. «Для него лучшая ложь — это абсолютная правда. Иначе он запутается, и им займется полиция». К себе в Бабельсберг Штирлиц вернулся поздно. Он отпер дверь, потянулся к выключателю, но услыхал голос, очень знакомый и тихий. «Не надо включать свет». «Холтов», — понял Штирлиц. «Как он попал сюда?» «Что-то случилось, и, видимо, очень важное».